В соках есть витамины, что весьма полезно для потребителей, а продажа соков полезна для фруктовщиков. Мы быстро привыкли к этому американскому обычаю. Сперва пили густой жёлтый апельсиновый сок, потом перешли на прозрачный зелёный сок грейпфрута, потом стали есть перед едой самый грейпфрут. Его посыпают сахаром и едят ложечкой. По вкусу он напоминает немножко апельсин, немножко лимон, но он еще сочнее, чем эти фрукты. И, наконец, с опаской не сразу начали пить обыкновенный помидорный сок, предварительно поперчив его. Он оказался самым вкусным и освежающим, и больше всего подошел к нашим южно-русским желудкам. Единственное, к чему мы так и не приучились в Америке, это есть перед обедом дыню, которая занимает почетное место в числе американских закусок. Посредине кафетерии стояли деревянные полированные столики без скатертей и вешалки для одежды. Желающие могли их класть шляпы также под стул на специальную жердочку. На столах были расставлены бутылочки шляпы, с маслом, уксусом, томатным соусом и различными острыми приправами. А был и сахарный песок в стеклянном флаконе, устроенном на манер перечницы с дырочками в металлической пробке. Расчёт с посетителями прост. Каждый покидающий кафетерию рано или поздно должен пройти мимо кассы и предъявить билетик с выбитой на нём суммой. Тут же в коссе продаются папиросы и можно взять зуб почистку. Процесс еды был также превосходно рационализирован, как производство автомобилей или пишущих машинок. Ещё дальше кафетерии по этому пути пошли автоматы. Имея примерно ту же внешность, что и кафетерии, Они довели процесс проталкивания пищи в американские желудки до виртуозности. Стены автомата сплошь заняты стеклянными шкафчиками. Возле каждого из них щель для опускания никелевой пятицентовой монеты. За стеклом печально стоит тарелка с супом или мясом или стакан с соком или пирог. Несмотря на сверкание стекла и металла, лишённые свободы сосиски и котлеты производят какое-то странное впечатление. Их жалко, как кошек на выставке. Человек опускает нить, получает возможность отворить дверцу, вынимает суп, несёт его на свой столик и там съедает. Опять-таки, положив шляпу под стул и специальную жёрдочку. Потом человек подходит к крану, опускает никель, и из крана в стакан течёт ровно столько кофе с молоком, сколько полагается. Чувствуется в этом что-то обидное, оскорбительное для человека. Начинаешь подозревать, что хозяин автомата оборудовал своё заведение не для того, чтобы сделать обществу приятный сюрприз, а чтобы уволиться с службы бедных завитых девушек в розовых наколках и заработать ещё больше долларов. Но автоматы не так уж популярны в Америке. Идная и сами хозяева чувствуют, что где-то должен быть предел всякой рационализации. Поэтому всегда переполненные нормальные ресторанчики для небогатых людей, принадлежащие могучим трестам. Самый популярный из них chaits. В Америке это стало ввлечённым понятием недорогой и доброкачественной еды. Он ведёт у chaits'а. Это значит, он зарабатывает 30 долларов в неделю. Можно, находясь в любой части Нью-Йорка, сказать: "Пойдём пообедать к Чайдзу". До Чайдза не придётся идти больше 10 минут. Даёт у Чайдза такую же чистенькую, красивую пищу, как в кафетерии или автомате. А только там у человека не отнимают маленького удовольствия посмотреть меню, сказать: "М-м" спросить у официантки хороша ли телятина и получить в ответ yes sir вообще нью-йорк замечателен тем что там есть всё там можно найти представителей любой нации можно добыть любое блюдо любой предмет от вышитой украинской рубашки до китайской палочки с костяным наконечником в виде руки, который чешут спину, от русской икры и водки до чилийского супа или китайских макарон.